Вторая. В которой я начинаю терять контроль над происходящим. Вернувшись к себе, я уже знал, что застану там фалкесту, сидящую в своей излюбленной позе на подоконнике. Она подруга моего детства, сумевшая из обычных служанок самостоятельно дорасти до фрейлины. Правда, когда моя мать три года назад отбыла в родной карпга -хол, услуги многих фрейлин оказались невостребованы. Но она не растерялась и предложила их одной из придворных дам. На что та в полном восторге ответила согласием, так как на том, чтобы Фолкисту оставили при дворе, настоял лично я. В свою очередь эта дама, дабы укрепить за собой право иметь фрейлину, получила внеочередное повышение. В итоге довольны остались все. «Ну что, драконий жених, выпроваживаю тебя из родного государства», спросила девушка с каштановыми волосами и глазами цвета стали. «А и бросили. Все в лучших людских традициях». «Ох, Фалли, дорогая, не начинай эту песню, пожалуйста», – устало сказал я, падая на кровать. «Мы уже сто раз это обсуждали. Все, что я делаю, я делаю не ради благодарности, а из чувства долга. Кроме того, в королевских семьях всегда есть слово «надо». Причем не просто «надо», а «надо» ради родного королевства. Так что не до такой степени это неожиданность, до которой тебе кажется. Все равно это случилось бы рано или поздно». Понимаю, что увильнуть от такой чести мне все равно уже не удастся, я обдумывал эту тему с разных сторон. И верно, очень сомнительно, чтобы драконы спустя 600 лет добровольной изоляции решили заполучить в лапы принца другой расы для того, чтобы сотворить с ним что-нибудь нехорошее в кулинарном плане. Да и потом, не стал бы отец посылать меня на верную смерть. Внезапно вспомнили слова ректора. Похоже, он уже что-то знал. Вот именно. У его величества трое сыновей, а из всех троих он выпроваживает именно тебя. Фолкиста тем временем вскочила с подоконника и подпрыгнула ко мне, больно ткнув пальцем в грудь. И знаешь почему? Потому что он видит в тебе соперника. Ты совершил чудо, когда соединил города дорогами. Благодаря большому количеству торговцев, многие товары стали чуть ли не в полтора раза дешевле. До тебя боготворить готовы. Многие чуть ли не считают дни, когда ты, слышишь, Именно ты сядешь на трон. Потому что именно тебя мы хотим видеть как короля. Про бабника Освальда я вообще молчу. Его государственные дела не будут интересовать совершенно. Да и с Отто далеко не уедет. И не сверкай на меня глазами, мне известно, как ты его уважаешь. Но надо смотреть правде в глаза. Может, он и силен, в тактике и стратегии недурно разбирается. Под его руководством было бы совершено много славных побед. Как полководец он будет хорош, не спорю, но... Как король... Нет. «Фолкест, друг мой, придержи коней», — с улыбкой сказал я. «Мне точно известно, что нас не подслушивают, но все же не стоит вести такие речи так пылко и громко, как это делаешь ты. А то мало ли кто мимо моей комнаты ночью может проходить». «Да плевать я на них хотела», — гневно сказала она. «Впервые для нашего государства появилась надежда». «И что с тобой делают?» «Высылают отношения с драконами налаживать». «Тьфу!» «Ты-то сама, кстати, что по этому поводу думаешь?» – поинтересовался я. «Я убиралась в это время в соседней комнате, так что кое-что подслушала», – сказала она. «Я сделал вид, что поверил, будто она там оказалась случайно». «Да, я согласна с тобой. Драконы безбожно боятся отстать от времени и стать древними ископаемыми. По крайней мере, других правдоподобных версий нет и у меня». Хотя каким образом они хотят подстегнуть прогресс за счет брака с членом королевской семьи другой расы, я понятия не имею. «Ну, а про надежду, что за глупости?» – спросил я. «Неужто мой отец так плох, как король?» «Неплох. Но ты и сам знаешь, что внешняя политика его волнует прежде всего. И то, что для нашей страны сделал ты, ему бы даже в голову не пришло. Вот что печально. Работала 300 лет так, как она была. И еще 300 лет проработала бы». А вот отношения с фронтензией, с гновеликом, с эльфами – да, это прежде всего. Да и твой брак с драконами из той же самой оперы. «Ну, тут бы я не стал так уж сильно винить отца», – сердито сказал я. «Если он уделяет столько времени внешней политике, значит, на то есть причины. Ты сама знаешь, что государство наше маленькое». А потому дипломатию надо вести аккуратно и бережно. Иначе можно и глазом моргнуть не успеть, как наше государство, собственно, перестанет быть нашим, а станет лишь чем-то вассалом. И жить люди будут еще хуже, чем сейчас. Поверь, история показывала такие примеры. Что до вступления в драконий клан, мой голос снова стал сухим и безжизненным. Ты в детстве наверняка задавалась вопросом, за что членам королевской семьи с самого раннего детства такие почести И привилегии. Не за просто же так. Теперь ты это знаешь. Ты вольна распорядиться своей жизнью так, как пожелаешь. Если тебе надоест работа фрейлины ты всегда можешь уйти, чтобы заняться чем-то еще. Попробуй держать постоялый двор или гостиницу, выращивать сад, огород, оранжерею. Может, писать стихи или петь песни, или стать рукодельницей и ткать шить, вырезать по дереву. В общем, выбрать себе дело по душе. «А я не могу. На меня с надеждой смотрит мой народ. Я должен делать все для его благополучия». «Вот именно!» – внезапно прошептала она, наклонившись к моему уху. «Для благополучия всего народа, а не горстки аристократов. Мы вверяем тебе свое благополучие, Дитрих Атросский». «Что ты сейчас имеешь в виду?» – удивленно спросил я, чувствуя, как по телу пробежал холодок. Сегодня все может случиться, и тебе не нужно будет ехать к драконам. Сотни людей готовы пойти за тобой. Тебе достаточно сказать лишь слова. «Что?» Я вскочил с кровати, потрясенный услышанным. Яростный взмах рукой, и через мгновение фалкеста висит, вскованная остальными путами. «А ну, повтори, что ты сейчас сказала!» Мой голос сейчас, больше похожий на рычание, было просто не узнать. «Скажи лишь слова, прошу тебя!» Умоляюще прошептала Анна со слезами на глазах. «И мы пойдем за тобой». «Ты с ума сошла!» Закричал я напрочь, позабыв о том, что нас могут подслушать. «Ты что, решила, что сможешь затеять революцию сотни человек?» «А если бы и смогла? Как ты могла даже подумать о том, что я могу поднять руку на отца?» «Прошу тебя», – плача умоляла она. «Не трусь, только не сейчас. Ты же мастер-материалист». По твоему желанию, в руках всех и каждого возникнет бля, острее которой не будет во всем мире. Мы готовы пойти за тобой, только скажи. Ты безумна, покачал головой я. Ты увидела во мне кровожадное чудовище, готовое убить свою семью ради власти? Как ты могла? Как ты могла такое затеять? Такое допустить? Я в гневе отшвырнул ее в сторону двери. Кажется, она больно ударилась, но мне было плевать. Убирайся отсюда. И передай всем этим людям, чтобы они забыли всю ту глупость, что ты им вбила в их дури башки. «Прекрасно, сын мой, прекрасно!» – раздался голос отца. В следующий момент в мою спальню убежали трое стражников, грубо скрутив фолкисту. Король же медленно прошествовал мимо меня и сел в одно из кресел. «Мне донесли о таящемся заговоре», – снисходительно кивнул он мне. Но я категорически был уверен, что ты не имеешь никакого отношения к этому мятежу. Заговорщики всего лишь хотели прикрыться твоим именем. Я был очень рад лично в этом убедиться. Уже задержано более 50 человек. И я и других троих зачинщиков ждет публичная смертная казнь. Я очень рад. С этими словами он притянул меня к себе, за руку и приобнял. Что не ошибся в тебе, сын мой? Увести ее. «Нет, отец, прошу тебя», – сказал я, отстранившись и умоляюще посмотрев на него. «С другими делай, что хочешь, но ее пощади. Пожалуйста. Пусть приезжает драконий посол, все будет так, как ты скажешь. Только пощади ее». «Боюсь, сын мой, при всем моем уважении и благоволении, в этой просьбе я вынужден отказать», – покачал головой король. «Ты не понимаешь серьезности всей ситуации». На мою власть было совершено покушение. Такие действия надо пресекать жестко, в корне, чтобы в будущем у других даже мысли не возникло затеять подобное. Впрочем, я понимаю твои чувства. Он на несколько мгновений задумался. Хорошо. Публично ее казнить не будут. Отведите девчонку в крокодилью яму. Фолкеста вырывалась, умоляла, но тщетно. Я сделал все, что мог, но и отец прав. Ни один король с дровом уме твердой памяти не простит покушение на свою власть. Прошло около двух часов. Несмотря на позднюю ночь, сна не было ни в одном глазу. Как? Как я мог не заметить, что под моим носом и под моим именем затевают бунт? И так ли уж поверил мне отец? На этот вопрос у меня не было ответа. Внезапно дверь в комнату открылась. Его Величество Арнольд IV почти усвоил сына визитом в такой поздний час, причем совершенно один. Оставалось только догадываться, почему. «Как проходит допрос зачинщиков?» – безжизненно спросил я, сидя на кровати и обхватив колени. «Еще не начали под воздействием средств допроса винить во всем меня?» «Как ни странно, нет», – хмыкнул король. Не твой телохранитель Ахиол, не кучер Аркус, не леди Эшли не сказали ни слова о твоей роли в заговоре. Меня словно под дых ударили. Все те, кто был мне так предан, оказались в этом замешаны. Как я мог быть так слеп? Как я мог проморгать то, что у меня под носом готовится заговор? Почему в конце концов мне ничего не сказали? Я бы разогнал это сборище, успокоил бы людей. «Дал бы им понять, что не так все плохо, что все еще наладится. А теперь, чего они этим добились? Только собственной смерти». «И по правде говоря, у меня нет основания им не верить», – продолжал тем временем король. «Всех вас, своих сыновей, я знаю лучше вас самих. Трон тебе не нужен и подавно. С твоими способностями тебе больше подошло бы кресло министра развития» или какого-то исполнителя, чтобы можно было полностью отдаться порученному делу, не отвлекаясь на тонкости и условности придворного поведения. Иметь такую свободу действия, что даже если где-то придется воспользоваться сомнительными методами, то результат окупит себя кратно, а плодами этого труда будут пользоваться не один десяток лет. И хватит об этом. Если бы я тебе не поверил ты бы сейчас находился не здесь». Он достал из кармана старый ржавый ключ и положил его на тумбу перед зеркалом. «Через двадцать минут твои подруги зачитают приговор. После этого ей будет дано право на последнее желание. И потом ее бросят в яму. Это ключ от боковой двери этого помещения, которой пользуются слуги, чтобы подкармливать рептилий». «Тебе также должно быть известно, что яма соединяется каналом с городским рвом. У тебя есть где-то двадцать минут. Что делать дальше, ты знаешь сам. Ты здесь материалист, не мне тебя учить». «Отец, спасибо! Спасибо тебе большое!» Совершенно не ожидая такого поворота событий, я вскочил с кровати и обнял его. «Не спеши». Король пару мгновений позволил себе посмаковать искренне объятие после чего отстранился. «Нужно выдворить ее из королевства так, чтобы никто не узнал о том, что она жива. Без исключения люди должны знать, что каждого, кто покусится на мою власть, ждет смертный приговор. Кроме того, ты должен донести до нее мысль, что она должна свалить так быстро и далеко, как только способна. Второго шанса у нее не будет, сам понимаешь». «И да», – многозначительно добавил он, – «надеюсь, ты не откажешь и мне в ответной услуге». «Конечно, отец», — сказал я. «Все что угодно». «Я думаю, ты понимаешь, что изловить и казнить всех бунтовщиков нет смысла. Я не мясник и понимаю, что для разрешения вопроса нужно показательно судить и казнить зачинщиков. Тогда у остальных хромольные мысли вылетят из голов быстрее стрелы. Но для ускорения данного эффекта необходимо устранить источник, которым снова можно будет воспользоваться в своих целях». Помолчав несколько секунд, он добавил. Драконий консул прилетает через три дня, а еще через три дня вы с ним улетаете. Так что в процессе ночной операции будь добр, действуй аккуратнее, терять товарный вид сейчас тебе совершенно не с руки. Невидимый, я скользил по замку, ища то самое место, где был один раз в детстве и куда обещал себе никогда больше не заходить. Память услужливо подсказывала, как пройти в запретное подземелье. Коридоры. Коридоры петляли без конца. Становилось все холоднее. Но вот, наконец, вдали показались горящие факелы, послышались голоса. Пятеро стражников и связанная фалкеста. Сворачиваю боковое ответвление и, смахнув паутину перед собой, спускаюсь вниз. Я не слушаю, что ей говорят стражники, мне нет до этого дела. Я хочу оставить в памяти ту фалкесту, который знал, прямолинейную, гордую, решительную и верную. Вот и дверь, за которой короткий скат вел прямо в воду. Открыв ее, я принялся терпеливо ждать. Вода подо мной не была неподвижной. Крокодилы, привлеченные человеческими голосами, знали, что обычно за этим следует. И вот, наконец, крик, которого я так ждал, чтобы начать действовать. Я прыгнул наугад, ловя фалкисту. Мне повезло. Я схватил ее за талию, и в тот же момент вокруг нас возник хрустальный гроб. Первое, что мне пришло в голову, который с оглушительным всплеском рухнул в воду. Создать хрусталь, который не пропустит воду, это одно... А вот создать хрусталь, который выдержал бы натиск пастей и хвостов десятков крокодилий тел, это совершенно другое. Я точно знал, что на подобное растратил не меньше половины запаса сил. Так что я медленно и аккуратно направил гроб в туннель, который предположительно должен был вывести нас. «Что? Что случилось?» – спросила еще не оправившаяся от шока фалкеста. Я знал, что мы уже уплыли из виду стражников, позволил хрусталю засветиться мягким светом. Давай увидеть себя. Ах, какое счастье! – прошептала девушка. Я умерла быстро, без мучений. Прекрасный ангел в образе любимого мной Дитриха несет меня в рай в хрустальном гробу. Я не обратил внимания на эту фантазию. В конце концов, девушка только что готовила себя к смерти. Нет, Фолкеста, это я, настоящий Дитрих, и ты не умерла. Но как же тогда? Потом. Все вопросы потом. Рыкнул я, чувствуя, как уже начала расползаться по телу слабость. Девушка послушно замолчала, обняв меня так сильно и крепко, как только можно. А еще через несколько секунд она разрыдалась горько и безутешно. Несколько часов спустя мы сидели в одной из пограничных таверн, «Жадно поедает у нехитрую снеть, которую нам излучился изготовить трактирщик в пять часов утра. Фалкест уже была переодета в дорожный комплект одежды, который я предусмотрительно взял с собой. Ты должна покинуть Тискулатус «И немедленно», – сказал я. «Я спас тебя лишь потому, что мне разрешил сделать это отец. Однако он знает, что ты жива. Гильдия шпионов обязательно получит полный твой портрет. Если тебя где-то увидят, не сомневайся, схватят сразу же». И меня уже здесь не будет, чтобы хоть как-то тебе помочь. Да, я понимаю. И все же, как жаль, что нас схватили. Троих моих друзей завтра казнят. Арку, Сахиол, Эшли. Ах, если бы ты только знал, как мы мечтали, как планировали. Да под твоим командованием стал бы известен на весь мир. Он бы был самым безопасным местом на Земле, где каждый, кто хотел бы честно трудиться, имел бы такую возможность и был бы счастлив. И «Нас предали». «Фалкеста, я понимаю, что ты не отошла от шока, поэтому повторю еще раз». Тихо, но настойчиво сказал я. «Я не смог бы убить свою семью, и не надо мне сейчас говорить о том, что все короли приходили так к власти. Должен быть другой способ. Теория меньшего зла – это чушь, не стоящая вы яйца. Потому что в иных условиях все имеют равные шансы выжить или умереть». А в случае меньшего зла, ты сам лично должен решить, кто будет жить, а кто нет. Если кто-то может принять такое решение, мое безмерное ему уважение. Я не могу. Возвести меня на трон, заставя убить свою семью, и потом ожидать мудрого и справедливого правления, это все равно, что сломать ветку дерева весной, и потом ожидать, что летом на ней вырастут плоды. Поэтому лучше порадуйся тому, что это не успело вылиться в кровавую бойню». Отец казнит троих зачинщиков и успокоится. Так что сделай милость. Сохрани себе жизнь. Чтобы не получилось так, что Ахиоларкус и Эшли умерли напрасно. Да, я поняла уже, как это все было опрометчиво. Прости меня. Я уеду из Тискулатоса. Возьми это, сказал я, доставая из внутреннего кармашка мешок с деньгами. Бесплатно тебе никто никуда не повезет. Здесь сверху где-то пять сотен серебряков и на дне тридцать золотых. Использовал, когда выходил погулять инкогнито, чтобы золотом не привлекать к себе внимание. И это возьми на память. Я оторвал с внутренней стороны запасную пуговицу своего камзола, который обычно не носил. Сейчас накрытого иллюзией. Если с деньгами совсем не сложится, продаж Сапфир там настоящий, сотни на две золотых подтянет. Спасибо, Дитрих. Она приняла вещи, наклонилась и поцеловала меня в щеку. Даст создатель. Еще свидимся.